«Но ты был главным ментором, самым умным и образованным среди них. Если другой ментор понимал принцип гиперпространственного двигателя, ты тоже должен был знать». «Я не могу вспомнить», — ответил первый. Джефф опробовал снова. «Хорошо. Тогда как насчет запасных частей для остальных менторов? Теперь ты, наконец, получил все необходимое и можешь вернуть их к жизни. Так почему бы тебе не сделать этого и не попросить их помочь тебе?» «Мне трудно думать». — Много лет я был наполовину дезактивирован, — печально произнес большой робот. — Может быть, ты и прав, молодой землянин, но Норби — мое создание, вроде сына, и его место здесь. Джеф прикусил губу, Норби остался неподвижным в своем бочонке. — Мужайся, снова раздалась мысль Зи, — мы, драконы, поможем менторам исцелиться, а землянам пора уходить. Но когда мы попадем домой, Норби вернется сюда и останется здесь, он наверняка бросит меня, — В конце концов, это же его выбор, не так ли? Ноги Норби вытянулись из туловища, и он закачался взад-вперед. Потом появились две руки, упершиеся в корпус бочонка. Очевидно, маленький робот пришел к какому-то решению. — Хорошо, — сказал он, приподняв шляпу. — Я только доставлю этих землян домой и вернусь. — Ну Уже ничто для него, — подумал Джефф. — Всего лишь кучка землян, и он больше не хочет быть моим партнером. — Как насчет фарга? вслух спросил он. «Он останется заложником», — ответил первый ментор. «Извините, адмирал, но я не могу доверять вам». «Как и я вам», — отозвался Йона, направляясь к многообещающему. «За мной, кадет, готовимся к отлету». Джефф побежал за ним, Норби заковылял следом, громко жалуясь, пока не вспомнил о своем антиграве. После этого он втянул ноги и проплыл мимо Джеффа в воздушный шлюз. «Он даже не взглянул на меня, когда пролетал мимо», — подумал мальчик. «Я больше не нужен ему». — До свидания, Джефф, — сказала Заргал. Берегите себя, — добавила Зи, — и возьмите это в подарок. Развернув крылья, она подлетела к нему и вручила золотой воротник. — Не пытайтесь удержать Норбу у себя, — предупредил первый ментор, скрестив все четыре руки на своей массивной груди. Джефф остановился в дверях воздушного шлюза и зло взглянул на него. — А ты не забудь передать великой драконице, что Фарго — мой брат и лучший друг. Когда дверь за кадетом закрылась, он услышал слабый металлический голосок. «Раньше я был твоим лучшим другом», — у Джеффа запершило в горле. «Прошедшее время, может ли он изменить это?» Глава тринадцатая. Полезная путаница со временем. «Мне очень жаль, кадет», — сказал Йона, когда Джефф занял свое место в кресле Фарга. «Возможно, я вел себя не слишком дипломатично в отношении Норби и без надобности ухудшил отношения с первым ментором. «Мне хотелось бы верить вам, адмирал», – пробормотал мальчик. «А мне бы хотелось, чтобы ты понял меня. Мой главный долг – Земля и наша Солнечная система. Мне нужно знать секрет гипердвигателя, и я должен получить его до того, как это сделают другие, в особенности союз изобретателей». Первоначально союз был основан с разумными целями, но как-то незаметно и постепенно бразды правления в нем перешли к милитаристам-радикалам, жаждущим использовать свои изобретения для завоевывания власти». Вы полагаете, они замышляют революцию и захват Федерации? Моя обязанность как главы космического управления проследить, чтобы они этого не сделали. Таланты Норби больше нельзя рассматривать как забавные игрушки. Они стали жизненно важными. Мы должны узнать все секреты. Вы убьете курицу, несущую золотые яйца, сэр. В целости и сохранности Норби может принести гораздо больше пользы для Федерации, чем любая из его частей. Они оба посмотрели на маленького робота, подключившегося к компьютеру, многообещающего. «Готовы к возвращению в Солнечную систему, Адмирал?» – спросил Норби. «Да, перенеси нас в космическое управление». «Тебе нужна моя помощь?» – поинтересовался Джефф. «Нет», – ответил робот. «Адмирал», – сказал кадет, – «пожалуйста, внимательно следите за смотровым экраном и точно скажите, где вас высадить». Как только Йона последовал его совету, Джефф наклонился вперед и прикоснулся к Норби, Ты так и не научил меня бесконтактной телепатии, поэтому мне пришлось отвлечь адмирала, чтобы он не увидел, как я прикасаюсь к тебе. Мне очень жаль, что мы не можем доверять ему так же, как и первому ментору. Мой отец достоин доверия. В обычных ситуациях они оба достойны доверия Норби, но сейчас они оба отчаянно хотят кое-кого заполучить, и ты знаешь, кто это. Они хотят использовать твои таланты, открыть твои секреты, потому что для каждого из них на кону стоит целый мир. «Это правда, Джефф. Первый ментор хочет получить гипердвигатель раньше землян, потому что он боится вас».